Послесловие. Спасибо, что дослушали книгу. Надеюсь, она была полезна. Наверное, с чем-то вы не согласны. Что-то вызвало сомнение. Что-то пришлось по душе. Это нормально. Я не ставил своей целью переучить вас, изменить ваши ценности и взгляды на жизнь. Делился своим. Как и чем мог. Если у вас остались вопросы, найдите меня в любой социальной сети. Напишите личное сообщение и мы продолжим общение. Здесь автор приводит свои социальные сети, например, vk.com slash dmcode, нижнее подчеркивание, official. Книгу озвучил Рустам Багизов.